плюсковый На лире скромный, благородный, земных богов я не хвалил, и сили в гордости свободной, кодилом лести не кодил. Свободу лишь учася славить, стихами жертвую лишь ей, я не рождён царей забавить, стыдливой музой моей. Но признаюсь, под гиликоном, где кастолийский ток шумел, я вдохновенный олоном Елисавету в тайне пел. Небесный у земной свидетель, воспламенённой душой, я пел на троне добродетель с её приветною красой. Любовь и тайная свобода внушали сердцу гимн простой. И неподкупный голос мой был эхом русского народа.